Глава 35. Утром отряд продолжил путь, и через три дня впереди показались Аллахеймские горы, пологие и темные, словно морские волны во время шторма. За все это время солнце выглянуло из-за туч всего один раз, по ночам же почти все время шел дождь. Путники ехали промокшие до нитки, у них не было ни укрытия, чтобы переждать его, ни времени, чтобы высушить одежду. Они охотились, но подстрелили только трех каких-то мелких неизвестных животных. «Кажется, эринготор должен быть немного западнее», — проговорил Эл, в очередной раз сверяясь с картой. Они свернули и дорогой ехали между деревьями, задевая замахнатые еловые ветки, которые поминутно обдавали их сонмами брызг, пока, наконец, не остановились у подножия поросших низким колючим кустарником гор. Повсюду виднелись желто-зеленые россыпи папоротника, лопухов и подорожника. Все было бледным и вялым, давно отцветшим и готовым к смерти. В жухлой траве попадались сморщенные и высохшие плоды шиповника, росшего тут же. — Нужно остановиться и поискать перевал, — сказал Эл, спешиваясь. Тагор и Лина пойдут на восток. Ирт отправится на запад, я полезу наверх. Арат останется с лошадьми и гором. Они разделились и, прихватив только оружие и пляги с водой, которые уже давно наполняли дождем, направились в разные стороны и вскоре скрылись из виду. Жрец стреножил коней, разложил небольшой костер, следя за тем, чтобы тот не давал слишком много дыма и присел рядом набив трубку. Часа через три Тагор и Ильина вернулись, объявив, что они смогли отыскать ничего, напоминающего перевал. Повсюду горные тропы оканчивались либо ущельями, либо отвесными скалами. Они присели к костру, обсуждая, можно ли поймать в этих местах кролика или подстрелить какую-нибудь птицу. Вскоре после них вернулся Эл. Его поиски также не увенчались успехом. Вся надежда теперь была на Ирда, который вернулся только к вечеру. «Думаю, я нашел его», — сказал он, выслушав своих спутников, которые сообщили ему, что не смогли отыскать ничего похожего на перевал. Паре мили отсюда», — он указал рукой на запад. «Есть тропа, очень узкая и извилистая. Она тянется по дну ущелье вдоль берега мелкой речки. А затем, кажется, сворачивает. Кони могут пройти, но далеко ли, не знаю». Возможно, она и обрывается где-нибудь. Но я шел около мили, и мне не встретилось ни пропасти, ни завала. — Мы пойдем там, — решил Эл после непродолжительного молчания. — А сейчас нужно отдохнуть и просушиться. Они построили небольшой шалаш из срубленных иловых веток и развесили перед костром одежду, от которой вскоре повалил густой пар. Над огнем тоже соорудили навес, чтобы дождь не мешал ему изгонять влагу. Наутро скромно позавтракали тем, что еще оставалось из запасов, и решили по дороге попытаться подстрелить хоть какого-нибудь зверя, на что, впрочем, было довольно мало надежды, местность вокруг казалась абсолютно пустынной. Через некоторое время Ирт остановился и показал на вход в ущелье. Почти отвесные скалы постепенно сужались кверху, соприкасаясь с вершинами, и образуя подобие гигантской арки. Видимо, мелкая речушка, журчащая между камнями, была некогда подземным потоком, промывшим горную породу и вырвавшимся на свободу. — Здесь начинается тропа, — сказал Ирд. — Что ж, придется поголодать, — проговорил Ират. — У нас нет времени на охоту. Они двинулись вслед за Ирдом, который вел их. Впрочем, никаких ответвлений не было, так что они в любом случае не сбились бы с дороги. Единственное, что беспокоило их, действительно ли это Эринготор, который приведет их к замку Ирдыгуса. Вскоре они свернули, и подъем стал круче. Эл начал опасаться, что придется оставить коней. И идти дальше пешком но дорога вдруг пошла серпантином так что двигаться стало даже удобнее судя по всему это действительно был обозначенный на карте перевал растительность попадалась все реже поэтому путники решили нарубить кустарников и прихватить с собой чтобы развести костер через некоторое время отряд остановился на привал кругом уже были одни только голые скалы небо темнело С каждой минутой собиралась гроза. Решили поискать пещеру или хотя бы скальный карниз, под которым можно было бы укрыться. В течение часа все блуждали по окрестностям, высматривая подходящее убежище. Пока наконец рад не набрел на небольшую пещеру, образованную расколом слоистых пород. Она походила на пасть гигантского змея и была неглубока. Низкий поток не позволил взять животных в пещеру и их пришлось оставить под открытым небом. Эл развел костер, и люди сели вокруг него, поглядывая на просвет, где все чаще падали крупные грозовые капли. Вскоре сверкнула молния, а через несколько секунд раздался раскат грома. Снаружи потемнело, и в пещеру подул холодный ветер. — В детстве я очень боялась грозы, — проговорила лиина зябко кутаясь в плащ. Тогда мама рассказывала мне сказки, которые были такими страшными, что, по сравнению с ними, молнии и гром начинали казаться дарами богов. «Я слышал, есть земли, в которых рассказы о вампирах и оборотнях считают вымыслами», — заметил Тогор. «Хотел бы я родиться в одной из них. Моих родителей убили в вурдалаки. Мы с братом в это время прятались в сарае. Он стащил у отца невод, чтобы наловить рыбы, и боялся наказания». — Нет таких стран, — сказал Эл. — Все отравлено кровью звезды. — Откуда вообще берется вся эта нечисть? — проговорил Ирт, глядя в костер. — Неужели она угодна богам? — Гринфельд сказал, что вампиров создал Молох, — ответил Рат. Он считает себя его слугой. Старые легенды говорят, будто Молох вложил свое дыхание в тела шестерых умерших царей. «Они были сильны и жестоки, и он решил, что они хорошо будут служить ему в обмен на бессмертие», — сказал Эл. «Не знаю, правда ли это». «Никто не слышал о подобных легендах», — заметил Рат. «Я тоже», — вставил Ирт. «Но продолжай, это интересно». «Знакомого нам хозяина Кёльта Бруна, Гринфельда, Молох создал первым» и дал ему власть над всеми вампирами. Остальных звали Лергус, Ван Хорн, Валерио, Майорено и Владислав. От этих оживших по его воле мертвецов пошли кланы вампиров. Каждый из них наделал себе слуг. Так называются ноцфераты, у которых есть хозяин, тот, кто их создал и которые не могут создавать себе подобных, пока сами не станут хозяевами. Что происходит после смерти их создателя? — Значит, все вампиры из клана Гринфельда — слуги? — заключил Рат, подумав. — Именно так, — кивнул Эл. Во время одной из войн на стороне армии Алкузула выступил клан Валерио. Почти весь он был истреблен, погиб и сам хозяин. С тех пор уцелевшие на спирату сами создают себе слуг. — Я читал об этой войне, — сказал Ирт. — Кажется, она была очень опустошительной. — О да, — подтвердил Эл. — Погибли миллионы. «Миллионы — Миллионы? — возразил Рат. — Неужели так много людей жило на Земле когда-то? — Намного больше, чем ты способен вообразить, — сказал легионер. — А ты откуда столько знаешь? — поинтересовалась Лина. «Я тоже участвовал в той войне», — сказал Эл. «Расскажешь?» — спросил Ирт. «Возможно, когда-нибудь потом». В этот момент ударил сильный раскат грома, полыхнула молния, лошади снаружи нервно заржали, и людям пришлось выйти из пещеры, чтобы их успокоить. Когда они вернулись, то снова уселись вокруг костра, На этот раз поближе, одежда успела намокнуть, и ее надо было подсушить. Некоторое время все молчали. — Зачем мы едем туда? — спросил вдруг Ирт. — У нас ничего не выйдет. До сих пор мы гнались за собственными мечтами о том, чтобы стать героями, но герои всегда умирают первыми. — Ты чего это? — удивилась Лина. Я не хочу ехать дальше, — сказал Ирт угрюмо. — Останусь здесь и подожду вас. Если не вернетесь через две недели, отправлюсь обратно. — Ты не знаешь дороги, — заметил Рат. — Кроме того, в одиночку ты не сможешь пробраться через астронордский лес. — За то время, что мы ехали по нему, никто на нас не напал, — возразил Ирт. — Кроме того, мне страшно. Я не хочу умирать, — он взглянул на Элла, словно ожидая от того понимания. — Больше не хочу. — Оставайся. Проговорил Эл, Но здесь нечего есть. Две недели ты не продержишься. Отправляйся в ближайшие дни. Все помолчали, но чувствовалось, как по пещере растекается уныние. Тагор встал и расстелил возле стены плащ, собираясь ложиться спать. Рад сидел, сосредоточенно набивая трубку, сверкнула молния, высветыв лица, спрятавшихся от грозы людей. Порывы холодного ветра. Бросали в убежище тучи дождя, снаружи вновь испуганно заржали лошади. «Пойду посмотрю, чтобы ваши кони не оборвали привязь», — сказал Элл, поднимаясь. «Надеюсь, мы скоро закончим переход через Ирингатор, а то животным уже нечего есть». С этими словами он накинул капюшон и, слегка пригнувшись, вышел.